Глава тринадцатая. Марат Ринатович пришел уже перед закрытием. Марина, увидев его издалека, трусливо попыталась спрятаться в подсобке, молодушна желая отсрочить выяснение ситуации. Но коллеги ее не поняли и выпихнули наружу. Марина выдохнув и избегая смотреть в глаза постоянному клиенту, поздоровалась и попыталась включиться в работу как обычно. Она решила, что сама первая не начнет разговор о подарке, а если мужчина тоже не захочет прояснить ситуацию, то вернет ему брошь и цветы в самом конце. Однако покупатель, пытливо разглядывая ее смущенное лицо, заговорил первым: "Мариночка, вы получили мой маленький подарок? Да, спасибо большое, цветы прекрасные и все остальное тоже. Жаль, я не смогу принять." Он прервал невразумительное блеяние Марины прямым вопросом. «Почему?» «Это очень дорого и неуместно». «Мариночка!» Он остановился, взял Марину за руку, перевернул запястьем вверх. «Не выдумывайте ничего лишнего. Вы мне очень помогаете каждый раз. Если бы вы знали, как тяжело бывает подобрать стоящий корректный презент моим многочисленным партнерам». Это занимало раньше такое количество времени и нервов на секретаря подобную миссию не возложишь, слишком личная, а сам я уже исчерпал фантазию, так что вы с вашим безупречным чутьем и вкусом невероятная находка для меня, и этот маленький знак внимания даже на десятую часть не покрывает сэкономленного времени и средств, так что если не возьмете, я очень расстроюсь. Марина молчала, не зная, как что сказать. С одной стороны, покупатель был логичен и убедителен, и похоже, не лукавил, а с другой стороны, подарок оставался по-прежнему невозможно дорогим, чтобы принять его. И Марат Ринатович не отпускал ее руку, держал еле заметно, поглаживая запястье большим пальцем. И Марина не решалась отнять ладонь, боялась обидеть. «Надеюсь, вам понравился подарок», — тихо спросил он. Марина неопределённо кивнула, занятая мыслью, как бы закончить этот неловкий разговор. «Позволите, помогу одеть», — Марат Ринатович смотрела в глаза таким честным и спокойным взглядом, что Марине опять оставалось только кивнуть. «Пожалуй, и вот здесь будет хорошо». Мужчина аккуратно, не позволяя себе лишних движений, приколол бабочку на отложной воротник халатика. Вам к лицу. Спасибо. Марина наконец высвободила руку под предлогом поправки украшения, повернулась в сторону зеркала возле входа. Прямо напротив стоял Олег в рабочей одежде, немного запыленный и очень мрачный. Марина вздрогнув. осознала, как со стороны выглядит эта сцена, отчаянно покраснела и быстро отвела взгляд. Сколько он там стоит? Что видел? Что делать? И надо ли вообще что-то делать? В конце концов, она ничего ему не должна и ни в чем не виновата. Мара Тринатович, не заметив ее замешательства, вернулся к цели своего визита, как всегда четко обозначив, что ему нужно, и Марина с облегчением, граничащим с истерикой, потащила его в противоположный угол салона, к самому дальнему от входа стенду. Очень надеялась, что Олег не станет ее дожидаться, и упаси бог, не начнет выяснять отношения в салоне. Марат Ринатович, быстро купив все, что предлагала Марина, вскоре раскланялся, как обычно, вежливо и душевно. В салоне наступило затишье последнего рабочего часа. Покупатели уже спешили на выход из торгового центра, не заглядывая в ижени. Марина, тревожно просканировав коридор на предмет засады, ничего подозрительного не увидела. С облегчением выдохнув, переоделась и побежала на выход. Сегодня была не ее очередь закрывать салон. Артемка ждал у мамы. По пути надо было заскочить в магазин и купить ему вкусняшку, потому что бабушка по телефону отчиталась, что внук себя в школе вел хорошо. Громоздкий подарок Марина отдала на растерзание коллегам, забрав только конфеты для сына и мамы. А брошь приколола на воротник блузки, потому что оставлять такую вещь в магазине просто побоялась. Она шла по тротуару в сторону остановки и думала о том, что поступила неправильно, взяв в подарок, что у все равно, несмотря на вроде бы совершенно нейтральное отношение к ней покупателя, такие вещи явно выходили за рамки, обязывали, а быть обязанной Марина не хотела и понимала, что увязла, что теперь просто так брошь не отдашь, что надо было сразу. До чего же она безхарактерная! Нет, чтобы четко обозначить свои позиции, отказаться. И как теперь быть? Да еще и Олег увидел. Хорошо еще, что букет днем принесли. Хотя с другой стороны, что ей до Олега? Все равно же не собиралась с ним встречаться. Он звонил днем, оказывается, она не услышала.、А、вот теперь он увидел такую явно неоднозначную сцену, решил наверняка, что у нее есть ухажер. Может, не будет больше искать встреч, найдет себе кого-то посговорчивее, хотя куда уж больше. Марина, чувствуя, как щеки опять стали красными от стыда, лишь Выдохнула, пытаясь успокоиться. Вообще всю жизнь прожить добропорядочной женой, даже не думающей о шалостях на стороне, и всегда подобная осуждавшей, а потом вот так вот в течение короткого времени превратиться в доступную женщину, которая просто не может отказаться, как в последний раз в подвале кошмар, вообще ужас, ужас, ужас, которая сама себя предлагает, как это было в гостинице, словно проститутка какая-то. Понимать, что на самом деле совершенно себя не знаешь – это, знаете, так себе открытие. Занятая самобичеванием, она шла по тротуару и не замечала, как следом тихо едет здоровенная громада Хаммера.